первый суточный. После возвращения Юрия Гагарина из космоса в Советском Союзе приступили к подготовке ко второму пилотируемому полёту. Его программа была несравненно более сложной, чем полёт Гагарина. В этот раз космонавту предстояло попытаться поесть и поспать в невесомости. Почему попытаться? Да потому что полёты собак на кораблях-спутниках показали, что на втором и третьем витках с животными происходили изменения. Они теряли бодрость, становились апатичными, отказывались есть и пить. Возник вопрос, какой длительности должен быть второй полёт? Медики настаивали на трёх витках. Но Королёв считал, что необходимо сразу запускать космонавта на сутки. Он полагал, что только такой полёт позволит кардинально решить вопрос, насколько вредно воздействие факторов космического полёта на человеческий организм. К тому же при трёх витках Возникали трудности с посадкой. Корабль мог приземлиться только в европейской части СССР, а это затрудняло поиски пилота. Были у Королёва и другие аргументы. В конце концов его доводы пересилили мнение медиков, и они согласились на суточный полёт. Непосредственная подготовка к полёту началась в мае, а завершилась в августе. В ней принимали участие пятеро космонавтов из первой шестёрки – Герман Титов, Андрейан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский и Григорий Нелюбов. Перед стартом командиром «Востока-2» был назначен Титов, а его дублёром – Николаев. Старт второго советского пилотируемого космического корабля состоялся утром 6 августа 1961 года. Сообщение ТАСС о запуске передали только после того, как убедились, что корабль на орбите, а космонавт чувствует себя хорошо. Программа полета Германа Титова была чрезвычайно насыщенной. Он проводил проверку бортовых систем, вел фотосъемку Земли из космоса, ел и пил специально приготовленную пищу. На первом и седьмом витках космонавт управлял кораблем вручную, выполнил его ориентацию и стабилизацию. В начале второго витка впервые провел киносъемку. Титов Первым в невесомости воспользовался осенизационным устройством. Занимался он и физическими упражнениями. Смог он и поспать на орбите. Причём стал первым в мире космонавтом, который при этом проспал очередной сеанс связи. 37 минут на Земле все стояли на ушах, теряясь в догадках, что произошло с космонавтом. Весь полёт Титова сопровождало тошнотворное состояние, которое мешало ему принимать пищу, отдыхать, работать. Об этом он сделал записи в бортовой журнал и на магнитофон. Но о том, насколько ему было плохо, рассказал только товарищам по отряду после приземления. Кстати, о посадке. «Восток-2» приземлился не совсем штатно. После выключения тормозного двигателя спускаемый аппарат и приборный отсек разделились, но из-за ошибки в монтаже электроцепей не отстрелилась гермоплата электроразъёма. Отсеки оказались связанными кабелем, который сгорел, только в плотных слоях атмосферы. Подобное происходило и при посадке четвертого и пятого кораблей-спутников, но тогда не хватило данных, чтобы разобраться в причинах нештатного разделения. Дальнейшее приземление происходило без проблем. На высоте около 7 километров Титов катапультировался из кабины и дальше спускался под куполом парашюта. Правда, сел он в десяти метрах от железнодорожного полотна, по которому в тот момент шёл поезд. Продолжительность полёта Германа Титова составила одни сутки 1 час 18 минут. На тот момент это был абсолютный мировой рекорд продолжительности полёта. Кстати, Герман Титов стал самым молодым космонавтом, отправившимся в космос. Таковым он остаётся до сих пор, и пока нет претендентов, чтобы этот показатель улучшить. Полёт Германа Титова позволил сделать вывод, что человек может жить и работать в невесомости, а также позволил начать подготовку к новым, ещё более длительным, Субтитры